А ты что видел, Джу? То же самое, ответил Джулиан. И у меня словно мороз по коже подрал. Лицо, сказали вместе Джордж, Энн и Джо. Вот именно, то, что слышали, ответил Дик. Лицо с глазами, носом и ртом. В этом замке никто не живёт. Он разрушен, ответила Джордж. Вы что, вы считаете какой-нибудь исследователь, а? Жюльен взглянул на часы. Нет, это не может быть исследователь. Я просто уверен в этом, потому что музей в замке закрывается в половине шестого, а уже больше 6. И потому у него был вид, э, ну, трагический. Да и мне так показалось, сказал Ди. И в нём ещё было что-то особенное, правда, Жюльен? Конечно, всё может объясниться очень просто. Но всё-таки есть в этом что-то странное. Это мужское лицо, спросила Джордж. Или женское? Думаю, что мужское, ответил Джиг. В окошке было темно, и я не мог как следует разглядеть ни его, ни как он одет, но мне кажется, что мужское. И ты заметил, Джу, как её у него брови? Да, заметил, подтвердил Жульен. Густые и нависающие, правда? И тут Жорж Шазарева: "Брови!" воскликнула она. "А вы помните? На фотоснимке у этого учёного Тери Кейна тоже брови густые и чёрные. И ты ещё Джик помнишь сказал, что ему надо их сбрить?" И представить вместо Усов. Помню, ответил Дик и взглянул на Джулиана. Но Джулиан покачал головой. Я не заметил сходства. Правда, расстояние было очень велико, и только то, что у Джордж очень сильные бинокли, позволило нам разглядеть лицо. Всё, наверное, объясняется элементарно. Только это было неожиданно. Вот мы и подумали, что тут есть что-то странное. Как бы мне хотелось тоже его увидеть, вздохнула Джордж. Ведь в конце концов это просто несправедливо. Бинокль мой, а я ничего не видела. Вот возьми бинокль и гляди в него всё время. Может быть, если человек опять подойдёт к окну, тебе тоже повезёт. сказал Дик, отдавая ей бинокль. Энн, Джордж и Джо попеременно наводили бинокль на замковое окошко, но лицо больше не возникало. Наконец темнело, и уже невозможно было разглядеть и саму башню, не то что окошко, да еще лицо в нем. «Вот что мы сделаем», — сказал Джулиан. «Мы пойдем завтра в замок?» И всё осмотрим, а потом поднимемся в башню. И тогда разузнаем всё точно. Но мы же как будто завтра уезжаем, напомнил гид. "Ой, да, мы же решили уехать", сказал Джулиан, совершенно забывший о своём решении. Так его взволновало увиденное. Но, ну, наверное, теперь придётся отъезд отложить. Конечно, Так ничего не узнав, уехать теперь нельзя, сказал от Джордж. Лично я просто не смогу. А я так и так останусь, сказала Джо. Я могу жить у дяди Альфредо, если вы уедете. И сообщу вам, есть там лицо или нет, если Джордж оставит мне бинокль. Но я его не оставлю, заявил от Джордж очень решительно. Если уеду, то заберу бинокль с собой. но я не уеду. И ты теперь тоже останешься, да, Джулиан? Да, мы останемся. И попытаемся все насчет лица разведать, ответил Джулиан. Честно говоря, мне тоже ужасно хочется узнать, в чем тут дело. Эй, кто идет? В сгустившихся сумерках возникла чья-то большая фигура. Это был Альфредо, пожиратель огня. Джо! "Ты здесь спросил он: "Тётя зовёт тебя ужинать и всех твоих друзей тоже". Наступило молчание.